Из-за двухстворчатой двери, самой массивной и разукрашенной в доме, она уловила липкую волну страха. Того самого, о котором с отвращением говорил Дзюнин Акайо. Так боятся только отпетые мерзавцы, когда приходят к нему, чтобы сделать заказ, и понимают, с какими людьми связываются и какими могут быть последствия. Или когда приходит время платить по счетам. Контраст между самоуверенной наглостью, поведением хозяина жизни, когда они уверены в своем превосходстве и вседозвольности за счет своих денег и связей, и животным страхом, когда они понимают, что все это им не поможет, а их превосходство гроша ломаного не стоит в освещенной половине комнаты перед неясным силуэтом во мраке, очень заметны. А Кайо Сан говорил, что в кресле под яркими лампами люди предстают перед ними в своем настоящем виде. Без прикрас. И лишь немногие сохраняют достоинство в этой ситуации. Дверь была заперта. Но это задержало их лишь на минуту. Универсальная отмычка открывала любые замки. Спальня в бордовых и черных тонах с позолотой мраморой и лепниной поражала воображение. Ей это напоминало о новых русских, нуворишах, которые на первые большие деньги тут же строят и декорируют себе огромный особняк по принципу... Что там у вас подороже? Давайте и побольше, лишь бы забыть прошлую небогатую жизнь. Шорох, легкое движение в темноте, блеск металла. я ловко увернулся, и пуля разнесла в дребезги на вазу. Холостое щелканье кнопки, еле слышный мат. Следующая пуля угодила в картину за ее спиной, украсив дырой изображение обнаженной красавицы. Корлеона похолодела от ужаса поняв, что двое неизвестных вскрыли все его охранные системы и миновали все заслоны охраны и специально обученных и натасканных бойцовских собак. Это было невозможно. Но они это сделали и от пули вертываются с какой-то космической скоростью. Шесть, семь, восемь выстрелов, и все мимо. А они все ближе, двое в черном, с закрытыми лицами как у тех акробатов в японском цирке, куда он водил Ливи на днях. — А Анатона из Перуми помунишь? — спросил один пониже ростом. — С Урару! Твой стукач сдал его, и Антона убили в отделении. Добавил второй, высокий, с голосом похожим на женский. Корлеона замотал головой, вцепившись в подоконник. Да он уже и забыл об этом сопляке, вздумавшем разворачивать торговлю на его территории. Сколько их было, таких дурачков, уверенных, что они самые ловкие и смогут водить его за нос. Всех не упомнишь. «Пуривет тебе от его родителей», – произнес Ояма. Такое условие им поставили заказчики, родители пермского студента, владелец крупной нефтепромышленной фирмы и чиновница высокого ранга. Да, их единственный сын при тотально занятых родителях отбился от рук и докатился до производства и продажи наркотиков. Но когда его убили, родители не смогли с этим смириться. А поняв, что виновники гибели Антона не понесут наказания, приложили все усилия, чтобы установить связь с Миенай и Назума и добиться встречи с ока сан Да, убитый сострадание не вызывал. Наглый мажор, имеющий в семье все, о чем многие его ровесники и мечтать не смели, он, тем не менее, сделал источником дохода торговлю дурманным зельем – его покупателями становились школьники. Но его убийца был еще хуже. Один скорпион сожрал другого, только и всего. О'Яма сделал молниеносное движение и ударил Корлеона тремя пальцами в шею. Не очень сильно. Со стороны казалось, что он едва дотронулся. Корлеоне ахнул, схрапнул и попятился, цепляясь за опоры пышного балдахина и пытаясь дойти до кровати. Бывший мальчишка из десятого микрорайона, Костя Леонов, мечтающий в детстве любой ценой вырваться из своего дворика, от вечно пьяного отца и задерганной злой матери, подальше от постоянно умножающихся братьев и сестер, он тихо сполз на полу из ножья своего необъятного ложа, уронив голову на бархатную скамеечку возле кровати. Много грехов было на нем. И убийство при задержании самонадеянного уральского студента Пушера переполнило чашу. По лестнице уже бежали, гулко топая ногами по ступенькам и щелкая курками пистолетов. Кто-то из охраны очнулся, или они просто не знали, сколько стражей в здании. — Шичи-джи-но-ю-бахаме-но-най-кодомо омочи имас У семи дитя без глазу, перевод с японского примечания автора. Пробормотала она. Сколько охраны в доме а толку, как оказалось, ноль. Усыпляющих шипов для Фукибари больше не осталось. Вылез сигнализация. Уже наладили. По топоту, густому мату и бряцанию оружия она поняла. Живыми их не выпустят. Но их работа еще не окончена. В воздухе просвистело четыре раза. Она и Ояма метнулись рекены с обеих рук. Четверо передних рухнули и покатились по ступенькам еще конвульсивно дергаясь и цепляясь слабеющими руками за засевшие в шеях металлические звездочки. Пуля снесла голову статуи за ее спиной. Другая опалила висок О'Яме и засела в стене. «Вы опозадари!» — попытался О'Яма воззвать к здравому смыслу охранников. «Ваш дайдзин и курори сан убит! Вам обореше нет, зачем его защищать!» Если бы Ояма не был Синоби и не мог быстро увертываться от выстрелов, пуля снесла бы ему полголовы. Выхватить в прыжке катану – пара пустяков для умелого бойца. И перемахнуть через перила, дважды перевернувшись в воздухе, приземлившись среди противников – тоже. От неожиданности люди Корлеоны остолбенели. На секунду. Но ей этого хватило. Скользя и уворачиваясь, она уходила от выстрелов и попыток взять ее в замок. Рубила мечом, вышибала ногами пистолеты и автоматы. В воздухе промелькнула черная молния, и рядом с ней приземлился Ояма Свакидзаси. Да, эти парни были хорошими воинами, и свой долг, охрану господина, выполняли добросовестно и самоотверженно. Но против двух опытных синоби шансов у них не было. На рассвете она и Ояма вернулись в Елену, минуя главный вход. Считалось, что попасть в апарт-отель со стороны невозможно. Так и было, но к ним это не относилось. Зная, что сейчас есть технологии, позволяющие прослушивать и прочитывать переговоры по любым закрытым номерам и в любой приватной переписке, и сейчас ими особенно активно пользуются в целях общественной безопасности, О'Яма не доверил отчет о проделанной работе телефонным мессенджерам и социальным сетям, а достал из клетки дрессированного голубя и прикрепил к его лапке письмо с зашифрованным докладом для Харуки-сан. В условный час голубь вылетел из окна их номера и полетел к Бристолю, где курила на крыльце дочь Дзюнина. Увидев сверху красный свитер Харуки, голубь спикировал к ней, и девушка забрала письмо о Яме. Покормив голубя благоразумно прихваченным кормом для птиц, Харука прочла отчет и снова выпустила голубя. Теперь его путь пролегал к улице Киевской, в районе которой, в одном из колоритных ялтинских домиков, снимал комнату Акаю. Выйдя на веранду и любуясь осенним рассветом над Ялтой, Дзюнин издалека увидел птицу и протянул руку. Голубь прилетел в Елену с короткой записочкой от Ямаути-старшего. — Хорошо, осталась заколючителенная часть. Срок — два-три дня. — Третья часть? Тот самый завербованный людьми Корлеон офицер полиции, застреливший в отделении Антона в целях устрашения всех охотников собрать сливки на территории всемогущего авторитета. По официальной версии, он не совладал с собой, увидев парня, который продавал наркотики местным подросткам, в том числе и 13-летнему сыну полицейского. Родители беспутного студента быстро поняли комбинацию, придуманную Корлеоне, и заказали Мияна и Назума всех троих осведомителя, который сдал полиции Пермяков, капитана, который не совладал с собой при виде наглой этого торгаша и главного кукловода, задумавшего акцию устрашения для нарушителей границы. С этим не должно было возникнуть осложнений. Он не Корлеоне. Такой серьезной охраной себя окружить не сможет. Дома с несколькими степенями защиты не имеет. Жаль, что Корлеоне не видел, какие сюрпризы готовит незваным гостям дом Акая Дзюнина. По сравнению с ними, его наэлектризованная ограда, вооруженные стражи и натасканные бультерьеры выглядят как дамский роман с томной красоткой на бумажном переплете рядом с трехкнижием Кодзики, одним из самых монументальных памятников древнеяпонского эпоса. С этим человеком справился бы и ученик, подумала она, вычерчивая на белоснежной бумаге иероглиф вместе. И тут же попеняла себе за самонадеянность. Привычка недооценивать противника дорого стоила многим воинам. Как и манера переоценивать себя. Тут же получишь неприятный сюрприз.